Глава седьмая. «А вы, должно быть, есть свояк!» — сказал человек, остановившись в коридоре и жизнерадостно добавил. «Я-то думал, двери этого дома для вас закрыты!» Это был крупный мужчина лет 30 с нездоровым румянцем на щеках, волнистыми светлыми волосами и поразительно большими темными глазами. На нем был твидовый костюм тройка цвета и текстуры овсяной каши, Коричневые замшевые ботинки, а в нагрудном кармане он носил красный шелковый платок. На руке он нес пальто из верблюжей шерсти и коричневую фетровую шляпу. Вошел с улицы, но его обувь осталась сухой, заметил Страффорд, так что, должно быть, он был в галошах. Детектив, выходя из кухни по-прежнему держа в руках салфетку, сразу узнал еще один типаж, знакомый ему издавна. Перед ним стоял тот самый вылитый образчик сельского интеллигента адвокат, врач, успешный ветеринар. Непринужденный, бесцеремонный, застенчиво-обаятельный, гордый своей репутацией, но немного повеса, при всем том настороженный, как ласка. От него сильно пахло дорогим маслом для волос. — Кстати, меня зовут Хафнер, — сказал крупный мужчина. — Доктор Хафнер, также известный как Фриц, особенно если послушать Летти. — Я инспектор Страффорд. — Ах, вот оно что! — удивился Хафнер, приподняв бровь. «Извините, принял вас за другого персонажа». На данный момент Страффорд отложил вопрос об уточнении личности этого самого другого персонажа. «Свояк», — сказал мужчина. стал быть, по всей вероятности, брат полковника или миссис Осборн». Свет в темных глазах Хафнера стал ярче. Рук они друг другу так и не пожали. «А инспектором чего вы являетесь, позвольте спросить?» «Я детектив». «Ого! Что же стряслось? Кто-то умыкнул семейное серебро?» «Произошел кое-какой инцидент», — ответил Страффорд. Он посмотрел на черный портфель у ног доктора. «Вы по вызову на дом или просто в гости?» «И то, и другое. Что за инцидент?» «Со смертельным исходом. Кто-то умер? Господи Иисусе Христе, уж не старик ли?» Полковник Осборн — нет, священник по фамилии Лоулис. На этот раз обе брови Хафнера взлетели так высоко, что едва не коснулись линии роста волос. Отец Том быть не может! Что ж, боюсь, что может. Что случилось? Возможно, вам стоит увидеться с полковником Осборном. Пойдемте за мной. Господи! — пробормотал Хафнер себе под нос. Добрались, наконец, то до нашего падра. «Вы занимаетесь здоровьем всей семьи?» — спросил Страффорд у доктора. «Можно и так сказать», — ответил Хафнер, хотя я никогда не думал об этом с такой точки зрения. Он достал пачку сигарет Флейк и зажигалку «Зиппо». «Сигаретку?» — «Нет, спасибо», — отказался Страффорд. «Не курю». «Мудрый человек!» Страффорд открыл дверь гостиной. «Ага, уже ушла», — сказал он. «Кто?» «Латука». «Латука?» «А вы имеете в виду Летти? Так ее зовут Латука? Не знал!» — рассмеялся он. «Подумать только, назвать родную дочь именем Латука!» Да, ровно так она мне и сказала. Огонь погас, и в комнате стало заметно холоднее, чем раньше. Страффорд поднес кочергу к углям и положил на них два полена. Ноздри тут же наполнились дымом, и он закашлялся. «Так что же стряслось с нашим мальчиком Томми?» — спросил Хафнер то есть с отцом Лоулисом, полагаю, стоит наконец-то проявить к нему хоть немного уважения. Страффорд не ответил прямо. Он смотрел на дымящееся поленья, и его глаза все еще слегка слезились. «Меня поразило то, что вы сказали в холле». «Что же я такого сказал?» — не понял Хафнер. «Наконец, мол, и до него добрались. Что вы имели в виду?» «Ничего, это была шутка!» — Да, признаю, достаточно бестактное в данных обстоятельствах. — Должно быть, вы что-то имели в виду. Разве отца Лоулиса здесь не любили? Он был частым гостем, я это знаю. Лошадь свою держал здесь в конюшне, даже иногда ночевал. Собственно, вчера он и остался на ночь из-за снегопада. Хафнер подошел к камину и тоже встал рядом, глядя на поленье в очаге, которые уже занялись. Нехотя, как казалось, все еще не давая сколько-нибудь заметного тепла. — О, ему здесь всегда были рады, это правда. Вы же знаете, как эти протестоиды любят держать у себя дома прикормленного священника. Он осёкся и коротко покосился на Страффорда. — Ах, боже мой, полагаю, вы один из них, не так ли? — Да, я протестант, если вы об этом. В смысле, принадлежу к церкви Ирландии. — Ну вот, опять ляпнул, не подумавши. Будет ли какая-нибудь польза от того, что я извинюсь? «Никаких извинений не требуется», — сказал Страффорд. «Я не против». Он толкнул одной из бревен носком туфли. «Вы сказали, можно сказать, что вы являетесь здесь семейным врачом. Не хотите ли уточнить?» Хафнер хрипло хохотнул. «Вижу при вас. Надо следить за тем, что болтаешь. Я имел в виду, что в основном присматриваю за миссис О. Что такое? Она больна?» Хафнер глубоко затянулся сигаретой. «Нет-нет, просто э, чувствительно, знаете ли, легко возбудимо. Ее нервы...» — он осекся. «Она существенно моложе полковника Осборна». «Да, это так». Они замолчали. Вопрос о браке Осборнов и его вероятных тонкостях повис в разделяющем их холодном воздухе, хотя на данный момент был закрыт для дальнейших разъяснений. «Расскажите мне об отце Лоулисе», — попросил Страффорд. — Расскажу, если вы сначала расскажете мне, что с ним случилось. Его сбросила эта его проклятая лошадь, и бешеная же скотина, доложу я вам!» Одно из горящих поленев затрещало и зашипело. «Ваша пациентка, миссис Осборн, нашла его сегодня утром в библиотеке. Сердчишка забарахлило. Он был большим любителем выпить, — доктор поднял сигарету. Впрочем, как и заядлым курильщиком. Скорее, можно сказать, кровоизлияние. Тело доставили в Дублин. Утром незамедлительно проведут вскрытие. Сержант Дженкинс уехал в машине скорой помощи, втиснувшись на переднее сиденье вместе с водителем и его помощником, поскольку отказался трястись сзади в компании трупа. Страффорд посовещался с ним о том, что следует доложить старшему суперинтенданту Хекету по прибытии в Дублин. И велел с утра пораньше возвращаться с инструкциями от шефа. По идее, Хэкет должен был бы сам приехать в Болеглаз, но дал понять, что не собирается этого делать, не и лукаво, сославшись на погоду. Страффорд прекрасно знал, что настоящей причиной отсутствия его коварного босса является благоразумное решение не оказываться непосредственно на месте скандального и потенциально взрывоопасного дела. Инспектор не возражал против того, чтобы ему предоставили возможность действовать самостоятельно. Напротив, он испытывал тихое удовлетворение от того, что единолично взял на себя ответственность, по крайней мере, на данный момент. «Рано или поздно это должно было произойти», заявил Хафнер с присущим его профессией жизнелюбием. Несмотря на собачий ошейник, отец Том вел трудную жизнь. Его постоянно приводили под ясные очи священноначалия и приказывали исправиться. Думаю, с ним не раз приходилось беседовать самому архиепископу. У него здесь, знаете ли, дом на побережье. У кого? У архиепископа? То есть у доктора МакКуэйда? Хафнер усмехнулся. Архиепископ у нас только один, во всяком случае, такой, чья воля имеет реальный вес. Выпочкайте свою манишку, и его гнев обрушится вам на голову, подобно тонне кирпичей, будь вы и католик, протестант, иудей или язычник». Его светлость руководит железной рукой, невзирая на вероисповедание, расу или цвет кожи. Кто бы вы ни были, вы все равно рискуете получить по шее». Так мне и сказали. «Вашему-то брату легче, уж поверьте мне. К протестоидам он относится настороженно, но если вы католик и занимаете какое-либо важное положение, преподобному доктору стоит только пошевелить мизинцем, и ваша карьера развеется как дым». Или сперва будет ввергнуто в пламя, а уж затем развеется как дым. И это касается не только священников. Не поздоровится любому, кто носит епископский пояс и посох, если дело будет касаться священной земли Ирландии. Вас не должно это удивлять, даже если вы пеленочник. Давненько, еще со школьных лет, не слышал Страффорд, чтобы его самого или его единоверцев именовали этим уничижительным прозвищем выяснить происхождение которого ему так и не удалось. «Звучит так, будто вы знаете это на собственном опыте», — сказал он. Хафнер покачал головой и хмуро улыбнулся. «Я всегда следил за своим поведением. Церковь зорко приглядывает за медицинской профессией. Мать, дитя и все такое прочее — знаете ли, основа христианской семьи. За этим нужно приглядывать пуще всего». На некоторое время он смолк, погрузившись в мысли. «Я ведь видел его однажды, архиепископа-то», обернулся он к Страффорду. «Вот уж седой обмудок, скажу я вам. Вы когда-нибудь видели его во плоти? У него длинное худое лицо, бескровное и белое, как будто он много лет прожил в кромешной темноте, а уж глаза...» «Доктор, я слышал, вы постоянный гость в Болеглаз-хаусе». — неспешно так говорит он мне своим вкрачивым голосом. — А что же, неужели в приходе недостаточно католических семей, чтобы вы заботились об их здравии? Поверьте, я тут же задумался, стоит ли мне паковать медицинскую сумку и искать практику за проливом. А ведь не скажешь, чтобы я делал что-то, чтобы заслужить его гнев, помимо своей работы. Страффорд кивнул. Ему не нравился этот тип, не нравилось его грубоватое веселье и досужая светская болтовня. Однако, если уж на то пошло, в мире вообще имелось не так уж много людей, которые были бы Страффорду действительно симпатичны. «Вы сказали, что приняли меня за чего свояка», — пробормотал он. «О ком вы говорили?» Хафнер поджал губы и тихо присвистнул, чтобы показать, насколько он впечатлен. — А из вашей памяти не ускользает ни одна мелочь, а? — Как вы сказали, вас зовут? — Страффорд. — Стаффорд? — Нет, Страффорд. — А, извините. Что ж, я подумал, вы, вероятно, тот самый пресловутый Фредди Харбисон, брат госпожи Осборн, чье имя никогда не произносится в этих стенах. Всегда на мели и отирается повсюду в поисках того, где бы чего прикарманить. Паршивая овца среди Харбисонов из Харбисон-холла — А в какой семье не без урода? Что же он сделал, чтобы заслужить такую скверную репутацию? О, о нем ходят самые разные истории. Сомнительные деловые авантюры, мелкие кражи, обрюхаченная любимая дочь того или иного старинного дворянского рода. Но ну, вы знаете, как оно бывает. Конечно, все это могут быть просто сплетни. Одно из главных удовольствий сельской жизни — возводить напраслину на соседей и наносить удары в спину тем, кто богаче и знатнее. Страффорд снял с каменной полки несколько выцветшую фотографию в рамке. На ней был изображен более молодой и стройный полковник Осборн в мешковатых льняных брюках и джемпере для игры в крикет, стоящий на лужайке перед болеглас-хаусом и с несколько жестковатой, но теплой отеческой улыбкой, глядящий на детей мальчика лет 12 или около того, и девочку помладше. Дети играли друг с дружкой. Девочка взгромоздилась на миниатюрную тачку, а мальчик катил ее по траве. Позади, на ступеньках дома, виднелась смутная, размытая женская фигура. На ней было светлое летнее платье по икры. Левая рука была поднята, похоже, не в знак приветствия, а скорее предупредительно И хотя лицо затуманивало тень от букового дерева, Благодаря подобной позе она выглядела то ли встревоженной, то ли рассерженной, то ли обреваемой обоими этими чувствами одновременно. Странная сцена, подумал Страффорд. По какой-то причине фотография казалась постановочной, живой картиной, значение и смысл которой потускнели от времени, как и сам снимок. Видна была только одна ступня женщины в старомодной туфле с острым носком, которая так легко стояла на ступеньке, что казалось, будто она вот-вот взлетит в воздух, как фигура в тонком платье на полотне кого-нибудь из прерафаэлитов. «Миссис Осборн первая?» — спросил Страффорд, поворачивая фотографию так, чтобы Хафнеру стало видно. «Думаю, да», — сказал доктор, всматриваясь в призрачную фигуру женщины. «Я ее не застал. Она умерла, я так понимаю?» «Да, умерла. Упала с лестницы и сломала позвоночник». Он увидел удивленный взгляд Страффорда. «Разве вы не знали? Трагическая история. Думаю, она прожила еще несколько дней, а затем испустила дух». Он сдвинул брови и всмотрелся в фотографию повнимательнее. «Судя по позе, выглядит она и правда хрупкой. Не находите?»